Глава 24. Избиение буров. Утром я отвёл в сторону ум слапогоса и сказал ему: "Сын мой, вчера, когда ты ещё не узнавал меня, ты дал мне поручение к царю Дингану. Если бы оно дошло до ушей царя, то навлекло бы смерть на тебя и весь народ твой". Дерево, стоящее одиноко в поле, думает, что величина его огромна и что нет тени равной той, которую оно даёт. Но на свете есть другие большие деревья. Ты подобен этому одинокому дереву умслапогас. На верхней ветке того, кому я служу, толщь твоего ствола и под его тенью Живут дровосеки, которые рубят слишком высоковыросшие деревья. Ты не можешь равняться с Денганом, хотя живя здесь, одиноко в пустой стране и кажешься огромным в своих собственных глазах и в глазах твоих приближённых. Омслапога, вспомни одно. Денган ненавидит тебя за те слова, которые ты велел дураку Мезило передать умершему чёрному Он слыхал твой вызов и теперь мечтает погубить тебя. Меня прислал он сюда только для того, чтобы избавиться от моего присутствия. И какой бы ответ я ни принёс, конец будет один. Ты вскоре увидишь у своих ворот целые войска. Так стоит ли говорить об этом отец? спросил умслапогос. Что суждено, то и случится. Я буду ждать здесь войска Дингана и сражаться насмерть. Нет, сын мой, можно убить человека не только осягаем. Кривую палку можно выпрямить в пару. Я бы желал, Омслопогас, чтобы Динган любил тебя, чтобы он не убил, а возвеличил тебя, и чтобы ты вырос в великим в его тени слушай Динган, конечно, не то, что Чека, но он жесток не менее Чеки. Динган глупец, и весьма вероятно, что человек, выросший в его тени, сумеет заменить его. Я мог бы стать этим человеком, но я стар, изнурён горем и не желаю властвовать. Ты молод, Он слабогос. И нет тебе подобного во всей стране. Есть также другие обстоятельства, о которых нельзя говорить, но которые могут послужить тебе ладьёй, чтобы доплыть до власти. Он слабогос зорко взглянул на меня. Он был властолюбив в то время и желал стать первым среди народа. Могло ли быть иначе, когда в его жилах текла кровь чеки Какое у тебя намерение, отец, спросил он. Каким образом можно привести в исполнение твой план? Вот каким образом, умслапогас. В стране Свация, в среди племени Галокации, живёт девушка по имени Лилия. Говорят, она удивительная красавица, и Динган страстно желает получить её в жёны. Недавно Динган посылал посольство к вождю Голокацев, прося руки Лилии, но вождь Голокацев отвечал дерзкими словами, что красавицу свою они не отдадут в жёны зулуской собаке. Динган разгневался и хотел собрать и послать свои войска против Голокацев, с тем, чтобы уничтожить их и завладеть девушкой. И я же удержал его под предлогом, что теперь не время начинать войны. По этой причине Денган возненавидел меня. Понимаешь ли теперь, умслапогас? Не совсем, отвечал он. Говори яснее. Полуслова лучше целых слов в нашей стране. Послушай же. Вот мой план. Ты нападёшь на племя Галакацев, уничтожишь его, и отведешь девушку к Дингану в знак мира и дружбы. — План твой хорош, отец, — отвечал он. — Во всяком случае, можно будет посражаться, а после сражения поделиться-то, да? — Сперва победи, потом считай добычу, умслопогас. Он подумал немного, потом сказал... Позволь мне позвать сюда Галатцы Волка, моего военачальника. Не бойся, он человек верный и неболтливый. Вскорь вошёл Галатцы и сел рядом с нами. Я представил ему всё дело таким образом, будто умслапогас хочет напасть на галакацев и доставить Дингану девушку, которую тот желает получить, я же удерживаю его от этой попытки, потому что племя галакацев большое и сильное. Говорил я всё это, чтобы оставить себе лазейку для объяснений, если бы Галаций выдал наши намерения. Ум слопого спонял меня, хитрость же моя была излишня. Галаций был человек верный. Галаций волк молча слушал. Когда же я кончил, он отвечал спокойно, хотя в глазах его загорелся огонь. По праву рождения я вождь галакацев, и хорошо их знаю. Это народ сильный, который может сразу собрать два полка, а у Булалио в распоряжении всего один полк, да и то небольшой. Кроме того, галлокации держат стражу день и ночь и шпионов, рассеянных по всей стране, а потому очень трудно захватить их врасплох. Их крепость состоит из огромной пещеры, открытой в середине. Никто до сих пор не знает не проникал в эту крепость. Да и найти вход в неё могут только знающие к ней дорогу. Таких немного. Но я знаю, где вход. Отец мой показал мне его, когда я был ещё мальчиком, поэтому ты видишь, что за нелёгкую работу покорения Голокацев берётся Булалево. Вот как дела обстоят по отношению к Булалево. Но для меня он имеет и другое значение. Много лет назад, когда отец мой умер от яда, данного ему колдуней из их племени, я поклялся, что отомщу за него, что уничтожу совершенно галокацев, перебью их мужчин, уведу их женщин и детей в рабство. Год за годом, месяц за месяцем, ночь за ночью, лёжа на заколдованной горе, я думал о том, как сдержать свою клятву и не видел к тому способа. Теперь я вижу возможность и радуюсь. Но всё же это рискованное предприятие, и может быть, при конце его племя секиры перестанет существовать. Он замолчал и стал нюхать табак, следя через табакерку за нашими лицами. — Галацый волк, — сказал Умслопогас, — для меня также дело это имеет особенное значение. Ты лишился отца по вине собак Галакациев, хотя я до вчерашнего вечера того не знал. Их копья отняли у меня мать и с нею ту, которую я любил более всех на свете, сестру Наду. Этот человек, он указал на меня. Этот человек говорит, что если мне удастся уничтожить племя голокацев, взять в плен девушку Лилию, я приобрету милость Дингана. Мало я расположен к Дингану, мне бы хотелось идти своей дорогой, жить пока живётся и умереть, когда придётся, может быть, от руки Дингана или кого-нибудь другого, а не всё равно. Но, узнав о смерти матери моей Мокрофы и сестры моей Нады, я начну войну с галлокациями и покорю их, или сам буду побежден имя. Может быть, род Дингана, ты вскоре увидишь меня в крале царя и со мной девушку Лилию из кота галлокациев. Если же ты не увидишь меня, то будешь знать, что я умер». И что воины секиры более не существуют, так говорил Омслапогас в присутствии галацы волка. Потом при прощании обнял меня. Я быстро прошёл путь от горы призраков до края царя и там явился перед Динганом. Вначале он принял меня холодно, Но когда я передал ему известие, как вождь Булаля-убийца вступил на путь войны, чтобы добыть ему лилию, обращение его изменилось. Он взял меня за руку и похвалил, говоря, что напрасно не доверял мне, когда я убеждал его не посылать войска против галлокациев. Теперь же он видит, что я хотел зажечь пожар другой рукой и уберечь его руку от ожогов. И он благодарил меня. Царь прибавил ещё, что если Вошь Булалио приведёт ему девушку, к которой стремится его сердце, он не только простит слова, сказанные мезило умершему чёрному, но отдаст Булалио весь скот голокацев и возвеличит его перед народом. Я отвечал, что пусть он поступает как желает. Я же только исполнил свой долг перед царём и устроил всё таким образом, что каков бы ни был исход войны, гордый вождь будет унижен, и враг побеждён без потерь для царя. А кроме того, может статься, что Лилия вскоре очутится во власти царя. После того я стал ждать дальнейших событий наступило то время, отец мой, когда к нам явились белые люди, которых мы называли амабоонами, а вы бурами. Невысокое мнение вынес я об этих амабоонах, хотя и помог им одержать победу над динганом, я и умслопогас. До этого времени, правда, Появлялись изредка в кралях Чеки и Денгана белые люди, но те приходили молиться, а не сражаться. Буры же умеют сражаться и молиться, а также красть. Это вот я и не понимаю, ведь молитвы белых людей запрещают воровство. Итак, когда со времени моего возвращения домой не прошло ещё и месяца, явились к нам буры Человек шестьдесят, под начальством капитана, высокого молодца по имени Ретифа. Они были вооружены длинными ружьями, которые всегда носили с собой. Может быть, буров была целая сотня, если считать слуг и конюхов. Цель их приезда заключалась в том, чтобы получить права на землю Натали, лежащую между реками Тугелой и Ротой. Умзимубу. Но по совету моему и других индунов, Динган потребовал от буров, чтобы они сперва покорили вождя по имени Сигамейла, который похитил у царя скот и отняли бы у него похищенное. Буры согласились отправились против вождя и вскоре вернулись уничтожив племя Сигамейлы и гоня перед собой весь его скот вместе со стадами похищенными у царя лицо Дингана просияло когда он увидел скот в ту же ночь он собрал на совет и спросил нашего мнения о переуступке земель Я заговорил первый и заметил, что совершенно безразлично, уступит ли он земли или нет, так как ещё умерший Чёрный отдал их англичанам. Вероятно, всё кончится тем, что между англичанами и амабоонами разгорится война из-за этой земли. Начинают сбываться слова Чёрного. Мы уже слышим топот бегущих белых людей, которые со временем завоёвыют всю нашу страну. Когда я замолчал, сердце Дингана опечалилось, а лицо омрачилось. Слова мои проникли в его грудь, как копьё. Он не отвечал и распустил совет. Утром царь обещал подписать бумагу, в которой передавал бурам земли, о которых они просили, и всё казалось гладким, как вода в тихую погоду. Перед тем как подписать бумагу, царь устроил большой праздник. Много было собрано воинов в крале, и в течение 3 дней продолжались пляски. На третий день он распустил все войска за исключением одного отряда, состоящего из юношей, которым было приказано оставаться. Мне очень хотелось знать, что на уме у Дингана, и я опасался за безопасность амабоонов. Но он хранил свою тайну, никому, кроме предводителя отряда, не говорил ничего. Даже члены совета ничего не знали. Но я предчувствовал, что он готовит беду. Мне хотелось предупредить капитана Ретифа, но я побоялся ошибиться в своих предположениях. Отец мой, если бы я исполнил своё намерение, сколько вскорь после того умерших людей осталось бы в живых. Но, впрочем, не всё ли равно. Во всяком случае, многие из них теперь уже помирали бы. Рано на четвёртое утро Динган послал к бурам, приглашая их явиться к нему в кранль, где он намерен подписать бумагу. Они пришли и оставили свои ружья у ворот краля. Смертью наказывался человек, как белый, так и чёрный, если появлялся вооружионным перед царём. Краль Дингана был выстроен большим кругом, как строились у нас все царские крали. Прежде всего тянулась высокая наружная изгородь, потом тысячи хижин между наружной и внутренней изгородью. За внутренним окопом лежало большое открытое пространство, в котором могли поместиться пять полков, а в конце его, против входа, находился крыль скота, который отделялся от открытого места также и изгородью, изогнутой как лук. За ней помещалось эмпозени, жилище царских жён, караульня, лабиринт и интункуло дом царя Динган вышел и сел на скамью перед кралем скота. Рядом с ним стоял человек, держащий щит над его головой, чтобы предохранить его от солнечных лучей. Мы все члены совета были тут же, а выстроенные вдоль изгороди всей площади, вооружённые короткими палками, а не дубинами, отец мой, стояли воины того отряда, которого Динган не отсылал. Начальник отряда находился рядом с царём по его правую руку. Вскоре пошли буры пешком, и все толпой приблизились к царю. Динган принял их милости и пожал руку Рекифу, их начальнику. Рекиф вынул из кожаной сумки бумагу, по которой устанавливались уступка и границы земель, и переводчик перевёл царю содержание бумаги. Динган сказал, что всё в порядке, и приложил к бумаге руку. Ретив и Буры, видимо, были довольны и широко улыбались. По окончании дела они стали прощаться, но Динган не пустил их, говоря, что сперва он желает угостить их и показать им пляску воинов. По его приказанию были внесены заранее приготовленные блюда с варёной говядиной и чашки с молоком. Буры отвечали, что они уже обедали, но всё же выпили молока, передавая чашки из рук в руки. Воины начали плясать и запели воинственную песню зулусов Отец мой, а буры отодвинулись к центру площади, чтобы не мешать пляске воинов. В это время я услыхал, как Динган приказывал одному из слуг отправиться к белому доктору молитвы, находящемуся вне Крааля, и попросить его не бояться ничего. Я удивился, не понимая смысла приказания. Почему доктору молитвы боятся танца, часто виденного им? Вскоре Динган встал и сказал, в сопровождении свиты прошёл сквозь толпу, подошёл к капитану Ретифу и стал прощаться с ним, пожимая ему руку и желая ему счастливой дороги. Затем он вернулся к воротам, которые вели к царскому дому. Около входа стоял начальник отряда, как бы в ожидании приказаний. Неожиданно для всех отец мой Денган остановился и закричал громким голосом: "Бей колдунов!" «Белолани Абатакатти!» И, закрывший лицо углом своего плаща, вошел за изгородь. Мы же, его советники, стояли пораженные удивлением, словно превращенные в камни. Но мы еще не успели промолвить слово, как начальник отряда так же громко прокричал «Бей, колдунов!» И возглас его был подхвачен со всех сторон раздался ужасный крик отец мой и топот тысячю ног сквозь облака пыли мы видели как воины кинулись на амабонов и несмотря на шум мы услыхали удары палок амабоны вытащили свои ножи и защищались храбро но нельзя было успеть просчитать до 100 как всё было кончено немногие уже мёртвых многих ещё живых вывели из ворот краля на холм убийств и там добили всех до одного как им образом я лучше не скажу тебе их перебили и сложили в кучу и этим окончилось их предприятие отец мой но я и другие советники молча направились к дому царя Он стоял перед своей большой хижиной, подняв руки. Мы поклонились ему, не говоря ни слова. Денган заговорил первый, слегка посмеиваясь, как человек не вполне спокойно, и что, вожди мои, сказал он, когда хищные птицы сегодня утром взывали к небу о крови, они не ожидали пира, приготовленного для них. И вы, вожди, не знали, какого великого правителя послало вам небо. И как глубок ум царя, вечно заботящегося о благе своего народа, теперь страна очистилась от белых колдунов, о которых каркал чёрный перед смертью, или вернее, скоро очистится, так как это только начало. Слушайте, гонцы. И он повернулся к людям, стоящим за ним. Отправляйтесь немедленно к отрядам, собранным за горой. Передайте их вождям слова царя. Вот мой приказ. Пусть войска совершат набег на страну Наталя и перебьют всех буров. Уничтожат их всех: мужчин, женщин и детей. Ступайте. Гонцы прокричали привет царю и пустились как копья из рук бойцов. Через секунду они исчезли, но мы, советники, стояли молча. Динганза говорил снова, обращаясь ко мне. Успокоилось ли наконец твоё сердце, Мопо с ин Македамы? Ты часто жужжал мне в уши о белых людях и о их победах над нами. А видишь ли, я только дунул на них, и они исчезли. Скажи, Мопо, все ли колдуны умерли? Если хоть один из них остался в живых, я хочу поговорить с ним. Я взглянул Дингану прямо в лицо и отвечал: "Они умерли, царь. Но и ты также умер". "Для тебя было бы лучше собака", сказал Динган, "если бы ты выражался яснее". "Да простит меня, царь", отвечал я. "Вот что хочу я сказать". Ты не можешь уничтожить белых людей. Они не принадлежат к одному племени. Их племен много. Море их стихия. Они являются из чёрных вод океана. Убей тех, которые находятся здесь, другие придут в всё многочисленнее и многочисленнее. Ты убивал теперь. В своё время начнут убивать они. Теперь они лежат в крови. Но в скором будущем царь лежать в крови будешь ты. Твое овладело безумие, царь, когда ты исполнил это злодеяние, и следствием этого безумия будет твоя смерть. И я сказал: "Да будет воля царя". Я стоял неподвижно, ожидая смерти. Отец В огне ве сердца моего, привиде совершавшегося злодеяния, я не мог удержать своих слов. Раза 3 Динган злобно взглянул на меня, но на лице его страх боролся с яростью, и я хладнокровно ждал, что победит: страх или ярость. Когда же он наконец заговорил, то сказал только одно слово: "Иди, а не два, возьмите его". И я ушел, а со мной советники. Царь остался один. Ушел я с тяжелым сердцем, отец мой. Из всяких ужасных событий, виденных мною, мне казалось, что это худшее изменническое избиение амабуонов вместе с приказанием войскам также изменнически умертвить оставшихся в живых и их женщин и детей. И они их перебили. 60 человек перебили они там в всенении стране плач. Скажи, отец мой, почему он -Кул Кулункулу, который сидит на небесах, позволяет таким ужасам совершаться на земле? Я слыхал проповеди белых людей, которые говорят, что всё о нём знают. Имена его власть, милосердие и любовь. А почему же он допускает всё это? Зачем он позволяет людям подобным Чеке и Дингану мучить людей на земле, а в конце наказывает их одной смертью за те тысячи смертей, которые они причиняли другим? Вы говорите, что всё это происходит в наказание людям, которые злы, Но это неверно. Не страдают ли безвинные вместе с виновными? Не погибают ли сотнями невинные дети? Может быть, на это есть другой ответ. Но как могу я в своём слабоумии постигнуть необъяснимое? Может быть, всё это часть целого, маленькая часть того узора, о котором я говорил, узора на чаше, содержащей воды его премудрости. Я ничего не понимаю. Я дикий человек, но не больше знания нашёл я и в сердцах белых, просвщённых людей. Вы знаете многое, но многого и не знаете. Вы не можете объяснить, где мы находились за час до рождения или чем станем после смерти? Зачем родились и почему умрём? Вы можете только надеяться и верить. Вот и все. Может быть, отец мой, скоро я стану мудрее всех вас. Я очень стар. Огонь моей жизни погасает. Он еще горит только в моем уме. Там огонь еще ярок, но скоро и он погаснет. И тогда, может быть, я пойму.